Глава 6. В Алтахире не было ни души, но Эл удивился бы, окажись иначе. Художник не оставлял никого, ни единого свидетеля своего безумства. С упорством он резал и сшивал, кроил и стягивал. Здесь, в параллельной реальности, мир уже выглядел иначе. уродливо и отвратительно. Однако художник, вероятно, видел его по-другому. И он казался совершенным. И он направлялся туда, куда упала, уйдя далеко в землю звезда. Там художник сможет познать мощь чужеродной магии и использовать её, чтобы завершить начатое, объединить два пласта реальности в один, подогнав тот, который ему не нравился, под собственный перекроенный При мысли об этом, о том, что художнику может улыбнуться удача, легионера внутренне передергивала. Конечно, следовало все бросить и гнаться во весь опор за безумцем, нигде не задерживаясь. Любой обычный человек поступил бы так, выбрав меньшее из зол, но Эл уже давно не был обычным человеком. Он шагал по опустевшему Аль-Тахиру, направляясь туда, где побывал совсем недавно, храмо церкви вечных детей. Ветер таскал по улице скомканную бумагу, завывал в чердаках, носился над покатыми крышами, вращая железные флюгеры, хлопал ставнями и незапертыми рамами, развевал полы коричневого плаща демоноборца и края растянутых над витринами у лавок полосатых навесов. И вон наполнял сладковатый тошнотворный запах мертвечины, сдобренный вонью гниющего ила и долго лежавших на берегу водорослей. На тротуарах и мостовой виднелись лужи и потёки. Они же покрывали стены, доходя до окон первого этажа. Эль медленно шёл по улице, плавно сворачивавший вправо. Его переполняла уверенность. Он знал, что увидит, если зайдёт в ближайший дом, поэтому даже не глядел по сторонам. В этом не было нужды. Каждый город, который посещал легионер после художника, встречал его одинаково. Впереди показался храм. Там, как обычно, Элла ждало послание. Дионаборец не сомневался, что Калдун специально складывает тела в священных местах. составляя из них жуткие композиции, чтобы похвастать перед некромантом своим могуществом. Тебе не одолеть меня, словно говорили из уроддованных, сшитых в химеры тела. Остановись, то я погони не имеет смысла. Это бахвальство оставляло Эл равнодушным. У него имелась цель. А восток, где он провёл несколько последних лет, научил его терпению. В конце концов, привычен путь, и упорно следующий ему всегда неизбежно стяжает победу. Ну или умрёт в борьбе. Легионер остановился перед крыльцом храма. Его окружала тишина, нарушаемая только монотонным свистом ветра. Охотник поднялся по ступеням и толкнул дверь. Смрад спёртый и густой вопреки ожиданием не окутал его. не утопил в своём тошнотворном сиропе, зато усилился запах тухлой воды. В храме было светло, потому что свет легко проникал через большие квадратные окна. Пол был тёмен от влаги. Некромант присел, чтобы провести пальцами по каменным плитам. Если бы его лицо обладало мимикой, на нём обязательно отразилось недоумение. Потому что влага не была кровью. Эл поднёс руку к носу и втянул воздух. Только тина и ил. Поднявшись, Димонаворец двинулся дальше. Он искал глазами трупы, очередную жуткую композицию из мёртвых тел, но храм был пуст. Неужели художник решил изменить ритуал и перенёс своё творение в другое место? Но зачем? И куда? Эл прошёл к алтарному камню и остановился. Здесь стояли лужи, в них дрожали солнечные блики. Некромант не торопился уходить на поиски тел. Либо эманации смерти витали в церкви повсюду. Завихряясь вокруг ног демоноборца, легионер поднял голову, но и на потолке не было и следа мертвецов. Взгляд лишённых белков глаз скользил по балкам и резным панелям, по росписи и светильникам. но не находил ничего любопытного. Тогда Эл опустил глаза. Кое-что за алтарным камнем вдруг привлекло его внимание. Некромант сделал три шага и опустился на корточки. Пальцы подхватили и выточили из лужи нитки. Пошарив в воде, демоноборец застал еще и еще. Вокруг валялась целая куча нарезанных ниток. На некоторых имелись узелки, на других нет». не сомнена, они остались после художника, который создавал свои чудовищные инсталляции, соединяя плоть стежками. Чудак в леловом камзоле упорно двигался с востока на запад, и, оставляя за собой шлейф из швов и смрада, но не в этот раз. Сейчас легионер видел только нитки. Словно тела исчезли, растворились и после них Диваноборц резко встал, отряхнул перчатки, его чёрные глаза недобро прищурились. Губы некроманта зашевелились, произнося заклинание. Из рта потекло нечто прозрачное, похожее на зелёный дым. Легионер направил струящийся туман в сторону зловонных луж. Бесплотные щупальца осторожно ощупывали влагу, стелились над ней, завихрялись над блестящей поверхностью. Отклика не было, только звенящая пустота царила в храме. Нижний мир не мог выдать своих пленников, потому что не владел ими. Никто не избежал страшной участи. Ни единый обитатель Аль-Тахира. Все жители островного города стали собственностью художника. Но их тела загадочным образом исчезли. Их не было в домах, не было и в окружавших остров-бодах Мертвого озера. Все они растворились. оставив после себя только обрезки ниток и лужи. Легионер знал, что художник оставил для него ещё один знак. Безумец, пересекавший пустошь из одного конца в другой, вёл подсчёт городам, в которых побывал. Дионабор сделал несколько шагов, всматриваясь в пол. Наконец он нашёл то, что искал. Цифра была, на этот раз выведена не кровью, а водой. Художник никогда не спешил и не халтурил. Словно не гнался за ним беспощадный убийца. Он работал тщательно, педантично. Вот и тройка была написана в высшей степени аккуратно. Правда, её не дополняли руки, ноги, головы и внутренние органы, обычные украшения художника. Л задумался. Всё это не было похоже на то, за кем он гнался, совсем. Словно, словно колдун поступил, как всегда, а затем тела исчезли. Да, это могло быть. Догадка заставила демоноборца пройтись вперед, назад, перед алтарным камнем. Что уничтожило трупы в этом пласте реальности. Очевидно, та же сила, что действовала в параллельном Аль-Тахире сейчас. Эл всосал зеленый колдовской туман. Оставаться здесь дольше не имело смысла. Развернувшись, демоноборец зашагал прочь. Запах гнилой воды неотступно преследовал его.